Глава 33. Несколько дней я провела в ожидании новых тренировок, но Бернард не появлялся. Соседи жаловались на ночные скачки и напряжение, и я стыдливо проводила время дома, иногда лишь посещая больницу. Эдриан, светлый хранитель, быстро пришел в себя и поблагодарил меня за спасение. Он хотел узнать, как мне удалось разрушить ловушки и победить темного, но я попросила его не распространяться об этом, потому что и сама не знаю о происхождении своих способностей. На эту я так и не позвонила. Он писал мне пару смс, я сухо на них отвечала. Кажется, я снова порчу то, что зарождается между нами, но исправить это не могу. Мне не хватало смелости, чтобы рассказать ему обо всем. Я ждала новых уроков, чтобы потом доказать ему их необходимость, а мой учитель не выходил на связь. Уже два часа как стемнело, и я надеюсь, сегодняшняя ночь пройдет так же спокойно, как и предыдущие. Пробуждение не было приятным. Я лежала в неудобной позе, поэтому все тело занемело, но потянуться не удалось. Что-то сдерживало в районе талии. Открыв глаза, не поверила в происходящее. Я сидела в кресле, пристегнутая ремнем безопасности, в самолете, который уже разогнался и начал взлетать. Меня вжало в сиденье, и от испуга я вцепилась одной рукой в подлокотник, а второй... Вторая рука уже крепко держалась за кого-то. Медленно повернувшись в левую сторону, я увидела на соседнем сидении развалившегося Бернарда. «С добрым утром, солнышко! Не боишься летать?» «Бернард, мать твою, ты куда меня затащил? Это сон?» Я посмотрела в противоположную от него сторону. В иллюминаторе от меня удалялась земля. Черт, черт, черт! Я никак не могла подавить панику, охватившую меня из-за рационального чувства страха. Я не боялась высоты, я не боялась летать, да и самолеты всегда мне нравились. По отдельности все эти вещи были вполне приемлемыми, но... Летать в самолетах на большой высоте было для меня за гранью спокойствия. Бернард наслаждался своим триумфом, потому что я отчетливо слышала его хохот. Жаль, никак не могла оторваться от иллюминатора и кулаком рассыпать его наверняка торжествующее выражение лица. «Это не сон», – прошептал он, наклонившись к моему уху, едва сдерживая смешок. Так как моя рука обхватывала его, я сжала ее так сильно, чтобы ногти вонзились как можно глубже. Он поспешно выдернул руку, отчего я словно потеряла равновесие. Самолет попал в воздушную яму, и я, сжав каждый мускул в теле, приклеилась к плечу Бернарда, как к спасательному кругу. Его запах занимал все мое сознание, так как я старалась изо всех сил не думать о том, где сейчас нахожусь. Кажется, мы уже летели довольно ровно. Бернард не смеялся дьявольским гоготом, а поглаживал мои волосы. Я медленно выдохнула, выпрямилась в кресле, оставляя при этом одну руку на плече темного. Почему-то притащил меня во взлетающий самолет. Куда он направляется? Не думаю, что пункт отправления или назначения так важны. Посмотри туда. Он указал рукой в начало салона. Все кресла, кроме наших, были пусты. Свет приглушался, но не газ полностью. Я не понимала, что он хочет мне показать. То, что помимо нас в самолете не было никого, кроме пилотов, разумеется, вряд ли заставит меня бояться еще больше. Но, наконец, до меня дошло, что стоит посмотреть вперед не глазами, а силой. И я увидела. Вокруг кабины, захватывая пространство тамбура, светилась ловушка. Поражало, что она двигалась в пространстве вместе с нами, и раз она горела, значит, внутри уже находились жертвы. «Это твоя ловушка? Тебе захотелось разбить самолет? Как это вообще возможно, ведь капкан привязывается к месту? Ловушка моя!» «Темные хранители помощнее могут привязывать их к предметам или даже определенным людям, но разбить самолет хочу не я, а кое-кто там». «Какая разница, если ты внушил им сделать это?» В салон вошел мужчина, из-за малого количества света его было сложно разглядеть, но его аура не внушала доверия. «Он направлялся в нашу сторону. Я закрылась щитом и на всякий случай пригнула голову, продолжая следить за ним в свободное пространство между кресел. Бернард сидел, как ни в чем не бывало». Мужчина подошел к переднему ряду, расстегнул сумку и достал пистолет. Он зарядил магазин, проверил салон и, не заметив нас, ушел. «Зачем ему оружие?» – прошептала я, боясь, что он может услышать и вернуться. «Это террорист?» «Да». И сейчас он убьет одного из пилотов. Я подскочила, начала расстегивать ремень и самолет снова тряханула. Я закрыла глаза. «Нет, мой страх не должен мне помешать спасти людей». Ремень опал на сиденье, но встать мне помешала рука Бернарда. «Пусти! Мне нужно его остановить!» «Выслушай до конца!» «Он сейчас выстрелит! Нет времени!» Я отбросила его руку и пробралась между ним и сиденьем в проход. Пока он расстегивал свой ремень, я уже была в середине салона. Самолет покачивала, и при каждой малейшей турбулентности я вцеплялась в кресло, перебираясь по ним к выходу. Бернард вышел из тьмы прямо передо мной. Светлые абсолютно все одинаковые. Он пихнул меня в один из проходов, преградил путь, а я приземлилась на ближайшее кресло. Этот самолет действительно захвачен террористами. Команда договорились отпустить всех пассажиров, и они благополучно остались на земле. Восемь бортпроводников и два пилота находятся в самолете, и сейчас ведут эту машину под дулами пистолетов. Пятеро вооруженных собираются направить этот самолет на городской праздник в толпу людей. Реши эту задачку. Я не могла поверить, что это было реальностью, а не розыгрышем. «Темный» больше не преграждал мне путь. «Им надо помочь!» Я умоляюще смотрела на него. «Кому именно?» Я сконцентрировала свои силы на ловушке. В ней находились два пилота и террорист, остальных внутрь не затягивало. Они были слишком напуганы либо озлоблены. «Ты слышишь, о чем они говорят?» Один из пилотов уговаривает главаря выбрать другое направление полета, потому что они не смогут лавировать между домами в городе. Сейчас он сигнализирует второму пилоту, чтобы тот начал сбрасывать топливо, а также брал другой курс. Самолет чувствительно качнуло, но я, вцепляясь в кресло, все так же продолжала свой путь к кабине. Он послушался и поменял направление. Они надеются посадить самолет в поле или лесу. Но террористы стали что-то подозревать. Я выбежала из салона, никто не обратил на меня внимания. Четверо террористов держали на мушке двух парней и шестерых девушек. Все бортпроводники были молодыми ребятами, не старше тридцати. Кабина была открыта, двое пилотов вели самолет, сзади них стоял террорист. Он заметил, что на приборах что-то не так и, видимо, почувствовал, что они изменили курс, направил дуло в голову одного из пилотов. «Мне надо спасти его». Я решила воздействовать силой на главного, внушала ему, что все идет как нужно, и ему не стоит ни о чем переживать. Затем распространила ту же энергию и на остальных. Как и раньше, моя энергия с переменным успехом действовала на обычных людей. В этот момент двое стюартов накинулись на одного из террористов, пытаясь отобрать у него оружие. Прозвучало несколько выстрелов. Оба зачинщика теперь лежали лицом вниз, а девушка рядом сползла по стене, прикладывая руку к голове. Команда потеряла четверых. Террорист выкинул тело из кресла пилота и занял его место. Затем он выстрелил и во второго пилота. Главарь взял управление самолетом на себя, возвращаясь на прежний курс. Капкан пульсировал. «Я пыталась достучаться до террориста, но ловушка полностью поглотила его мысли, чувства, оставила только одну цель, что он и преследовал изначально – направить воздушное судно прямиком в толпу людей. Самолет снижался, в окнах кабины уже были видны дома и улицы, освещенные фонарями». Впереди запускали фейерверки, главная площадь города была сейчас самым оживленным местом. И огромная машина неслась прямо к ним, к этим людям, невинным душам, которые просто пришли на праздник, ни в тот день, ни в то время. Я смотрела на приближение к земле, как в замедленной съемке. Мне не было страшно за себя. Я огревала о смертях членов экипажа и этих людей, что с безысходностью смотрели вверх. Я закрыла глаза, когда оставалось несколько метров. Чувствовала, как взрыв меня накрывает, разрывает на мелкие части. Я плыла по небытию, темнота укутывала мое тело, но показалось легкое свечение. Оно тянуло меня, словно к поверхности воды, и я выныриваю, делая глубокий вдох. Что-то в районе талии не позволяет двигаться. Открываю глаза. Это ремень безопасности. Слева рука Бернарда, справа иллюминатор, а за ним уменьшающийся аэропорт. Мы снова взлетали. Я схватила его за руку и пыталась заново понять, как дышать. «С добрым утром, солнышко!» «Нет, не может быть!» «Я ощутила взрыв, там столько людей погибло!» «Здесь террористы, и они их убили!» Скомкано. я пыталась объяснить ситуацию Бернарду, но, посмотрев в его глаза, поняла, что он в курсе. «Ты приняла неверное решение, и у тебя есть шанс исправить его!» «Как это возможно? Зачем ты?» Я не успела договорить, в салон вошел главарь террористов, и я знала, куда он направляется. Я воздействовала на него силой, заставляя передумать брать оружие. Он остановился, осмотрелся, не зацепляя нас взглядом, а затем ушел. Получилось! Секунда, и нас тряхануло. Я отстегнулась и побежала в кабину. Картина была похожей, четверо держали под прицелом команду, главарь следил за пилотами. Они вновь условились и поменяли курс. Террорист это заметил, вышел из кабины, попросил оружие у напарника и выстрелил в одного из пилотов, а затем в другого, заняв место первого. Стюарды одновременно набросились на двух террористов, одобрав оружие у одного. Но оставшийся среагировал моментально и выстрелил во всех заложников. Девушка скатывалась по стене, держась за голову, остальные уже не шевелились. Двое террористов вошли в кабину, и кольцо вспыхнуло, начало разгораться сильнее. Я не могла взорвать его, но попыталась подействовать на тех, кто был внутри. Я вложила в них мысль, что это надо прекратить. И они ее исполнили, направив самолет обратно к аэропорту. Мы неслись на огромной скорости в здание, где тысячи людей ждали прилета или отлета. Столкновение было таким же сильным, как и в первый раз. Меня поглотила тьма. Снова свет, поверхность воды, глоток воздуха, и я вновь в кресле самолета, набирающего высоту. «С добрым утром, солнышко!» «Бернард, прекрати эти игры! Это не смешно!» «Тебе лишь надо сделать правильный выбор!» Он умиротворенно откинулся в кресле. Я ожидала знакомый сценарий. Через минуту в салон вошел террорист, забрал оружие и вернулся к пилотам. Оставалось немного времени для раздумий. Я пыталась воздействовать на главаря и пилотов, тех, кто находился внутри ловушки. Все остальные, скорее всего, не так важны, раз Капкан их не захватил. «Бернард учил меня атаковать. Вероятно, я должна это сделать». Прозвучали выстрелы. Я выбежала из салона, два стюарда и девушка уже были мертвы, но пилоты до сих пор сидели в своих креслах и вели самолет. Рука террориста с пистолетом уже поднималась к голове одного из них. «Надо его остановить. Думаю, именно он ключ к разгадке». Я собрала энергию в шар и атаковала его. Шар проник внутрь тела террориста. Он застыл, не осознавая происходящее». Каким-то внутренним чутьем я понимала, что должна призвать отправленную энергию обратно, ведь на людей она действует не так, как на хранителей. И я вернула ее, забирая вместе с энергией и его внутреннюю силу. Главарь упал, не сделав больше ни единого вдоха. Осознание пришло мгновение спустя. Я иссушила человека, убила его. Мои руки, светящиеся от силы, были словно чужие. Два выстрела вернули меня в эту реальность». Двое из оставшихся террористов убрали тела пилотов из кресел, а третий сел за штурвал. Они снова летели в толпу людей. Я ничего не исправила. Плыть к поверхности, к свету, было привычно. Я подумала о ловушке. Она заставляет людей в ней отчаянно бороться за свои идеи, идти на безумные поступки, на убийства. С террористом все было понятно. Но пилоты пытались изменить ситуацию, вели переговоры, меняли курс самолета каждый раз. Значит, они не хотели, чтобы погибли люди. Они не готовы были убивать других, но могли пожертвовать собой. Бернард все просчитал. «С добрым утром, солнышко!» Он издевался. Попыток все меньше. «Это последнее», – прошипела я и отвернулась к иллюминатору. Земля удалялась, страх рассыпался. Я не собиралась идти туда и снова беспомощно наблюдать за развитием событий. Террорист пришел за оружием, и я больше не пряталась. Вдвоем с Бернардом мы сидели на креслах, ожидая неизбежных выстрелов. Воздушная яма, смена курса, потасовка и... — Нам пора, — сказал Бернард, расстегнул свой ремень и принялся за мой. — Держись крепче. Он вырубил несколько лампочек, погружая часть салона в темноту, затем вошел туда и потянул меня за собой. Вихрь закрутил меня, я прижалась к Бернарду, но все быстро закончилось. Мы из ниоткуда шагнули на взлетную полосу. Хранитель слегка развернул меня и указал на самолет в воздухе. Я присмотрелась. Это действительно был он. Я видела и пульсирующую ловушку, и резкое пике вниз, а затем взрыв где-то за лесом. «Все кончилось?» — спросила я. Бернард кивнул и снова затянул меня в темноту. Вихрь был не таким сильным, как в первый раз. Я попыталась оглядеться. Мы плыли в темноте к тусклому свету. Запах мокрого асфальта, вспышки молний, светящиеся ловушки. Мы миновали их все, приближаясь к цели. Когда мы были почти на месте, я узнала этот тусклый свет. Это торшер в моей спальне. Я сделала шаг и оказалась в своей комнате. Бернард отпустил меня, но сам остался в темноте. «Подожди, объясни мне!» Но тьма мне не ответила. Зябко. Я направилась к кровати, легла и укрылась одеялом с головой. Сначала я ничего не чувствовала, не могла собрать все, что бушевало в моей голове в единую мысль. Но потом что-то щелкнуло во мне, кран открылся, и из него хлынула истерика. Я кричала в подушку, сжимала одеяло изо всех сил, беззвучно рыдала, оплакивая погибших людей, которых никак не могла спасти. Кровать прогнулась от того, что кто-то присел рядом, рука легла на мою спину. Я испугалась, что это могла быть мама, начала придумывать реалистичные оправдания, которые бы успокоили ее, но на кровати сидел Бернард. Мне жаль, но этот урок был тебе необходим. Он провел рукой по моей спине, от чего я не смогла сдержать всхлипы. Как бы абсурдно это ни звучало, но ты спасла много людей сегодня. Я ничего не сделала, все сделал он. Минута понадобилась, чтобы я хотя бы могла ровно дышать и еще две начать говорить. «Ты не спровоцировал этих террористов?» Он отрицательно помотал головой. «Но твоя ловушка!» Она забирала их злость, ярость и подпитывала желание убить большое количество людей. Они уже не осознавали, для чего, просто двигались к цели. Капкан поглотил и страх пилотов, обнажив их готовность к самопожертвованию. Они отпустили пассажиров, потому что те не входили в цель. Бернард кивнул. «То есть...» Поставив ловушку, ты спас 150 человек, что были изначально на борту, весь аэропорт и несколько тысяч человек на городском празднике. Слишком мелодраматично. Я получил парочку отменных жертвенных агнцев, целых восемь невинных душ и поглотил силу пятерых убийц. А ты? Урок, что вмешиваться в планы темных и разрушать их ловушки, не всегда верный исход. Он всматривался в мои еще слезившиеся глаза. Как ты смог создать петлю времени?» Фокусники не раскрывают секреты. Подождал три секунды для поддержания эффекта и продолжил: Ты спала, а я воссоздал ту ситуацию в твоем сне. В реальности прошло минут десять, когда во сне ты могла находиться часами. Зачем ты спас их? Почему решил спасти меня? Почему ты взялся меня обучать, хотя изначально хотел просто забрать силу? Давай оставим эти вопросы до лучших времен. Сейчас ты слишком устала. Нудные разговоры ни к чему. Он встал, собираясь скрыться в темноте. Я была зла на него, на себя. Вся несправедливость мира кипела во мне. Я дала выход своим эмоциям и бросила ему в спину мощнейший поток силы, на который была способна. Бернард словно прочитал это в моих мыслях, либо всегда был готов к атакам, поэтому с легкостью перехватил эту энергию. Он перекатывал ее в руках, пытаясь изменить форму. «Твоя сила сейчас словно хрупкий цветок». Он взял мою руку и вложил в нее светящуюся розу, которая впиталась от одного прикосновения. За ним нужно ухаживать. Он убрал прядь волос с моего лица и загнул ее за ухо. Оберегать. Легкий поцелуй в лоб. Подпитывать. Он провел руками по плечам, струйки энергии, словно мурашки, пробежали вниз по телу и мягко уложил меня. Иначе он может засохнуть. Я закрыла глаза и не смогла открыть их вновь, мягко погружаясь в сон. Бернард натянул одеяло до моего подбородка, и я перестала ощущать его рядом. Иллюзия, что он ушел сразу после того, как я заснула, рассыпалась, когда с утра соседняя подушка вновь пахла хвоей и цитрусом.